Чем дальше шло время, тем сильнее Жульетта мучилась бессмысленным желанием есть насекомых. Она непрестанно ловила сверчков и кузнечиков, похищала у пауков, залетевших в их сети мух, и жадно поглощала их. Что же до Артанс, то ее терзал голод по земле и кореньям и она все дни напролет бегала по полям и лесам, набивая рот комьями влажной земли из-под деревьев и с пашни. Этой же весной состоялась помовка Марго с Гийомом де Льво. Он лишь недавно приехал из города и поселился в Монлеруа, где стал работать школьным учителем. Дети не любили его и тотчас прозвали Дубиной за то, что он никогда не расставался с длинной тростью, которой со свистом размахивал в воздухе, прохаживаясь между партами. Ну а взрослые обитатели мон -Леруа и Черноземья не взлюбили учителя за странные манеры и высокомерный вид. Он ни с кем не дружил и нигде не бывал, даже в церкви и в кафе. Поэтому люди решили, что он колдун, а некоторые обвешивали своих детишек амулетами, дабы уберечь их от его дурного глаза. Марго познакомилась с учителем, провожая в школу младших сестренок. Ей и в голову не пришло запастись против него амулетом, и она оказалась совершенно беззащитной перед чарами этого городского красавца. Он же, казалось, вовсе не замечал девушку и не удостаивал ее ни единым словом. Но вот однажды он остановил ее во дворе школы и сказал, «Мадемуазель Пеньель, я хотел бы с вами поговорить. Приходите сегодня вечером после уроков». Я буду ждать вас в классе. Поскольку остолбеневшая от удивления Марго не отвечала, он спросил. Так вы придете? Она только молча кивнула и ушла, ни о чем не спросив. Она не вернулась домой, а просто зашагала по дороге, сама не зная куда, ничего не видя перед собой, ничего не соображая. Одно только запечатлелось в ее гудящей голове — назначенный час. И ровно к этому часу она, как перевернутые песочные часы, повернулась и пошла обратно. Когда она отворила школьную калитку, песок уже ссыпался, школа опустела, и миг свидания настал. Она вошла в темный класс и никого не увидела. На большой черной доске, по-прежнему висевшей между картой Франции и картой полушарий с розовыми пятнами, чьи границы история выправила на свой вкус, красовался ее портрет, нарисованный мелом. Голова с закрытыми глазами была изображена в три четверти. Марго глядела на свое подобие, и ей чудилось, будто сон портрета вкрадчиво завладевает ею. Присев на край учительской кафедры, сложив руки на коленях и слегка покачиваясь, она тихонько запела, стараясь побороть подступавшую дремоту. Ей привиделось детство, урок географии. И она сама, мирно сидящая за партой рядом с Матильдой. Она слушает учителя, который описывает по этим самым картам все чудеса трех Франций. Метрополии, Африканской колонии и Аннамицкой. Но сегодня главным чудом стала четвертая Франция. Франция Гийома и Марго. Вот в этот томик он и вышел из темного угла класса и приблизился к ней. Взойдя на кафедру, он направился к доске, как бы не замечая Марго.